Глава 17. В наши дни развернулось азартное состязание по постройке самого высокого небоскреба в мире. От состязания своего времени Александрия не осталась в стороне. Городской маяк оставался на протяжении веков одним из высочайших сооружений в мире. Он представлял собой эмблему царского тщеславия, Знаковое сооружение вроде Сиднейской оперы или музея гуггенхайма в Бильбао — эротический сон всякого правителя. Но, помимо всего прочего, он являлся символом золотого века науки. «Фарос», слово, приобретшее в греческом значении «маяк», — «топоним». Так назывался остров в Дельте Нила, на котором, увидев его во сне, Александр решил основать город. В Балтийском море есть маленький остров Фарё. Там Ингмар Бергман снял сквозь тусклое стекло и другие фильмы. Туда удалился, чтобы жить вдали от мира. Но нам трудно судить о первоначальном замысле. Сооружение завладело географическим названием и унаследованное из греческого слова сохраняется во многих языках. До начала строительства Птолемей велел инженеру-греку соединить остров Фарос с пристанями Молом, который одновременно разделил порт на две гавани — торговую и военную. Прямо из скопления кораблей вырастала высокая белая башня. Средневековые арабские авторы, заставшие маяк, описывают структуру из трех ярусов — квадратного, восьмиугольного и круглого в основании соединенных пандусами. На вершине, вознесенной на высоту примерно в 120 метров, было зеркало, отражавшее солнечные лучи днем и свет костра ночью. В ночной тиши рабы поднимали по пандусам горючие чтобы поддерживать огонь. Зеркало форосского маяка овеяно легендами. В те времена зеркала относились к области высоких технологий, поражали своими свойствами. Среди ученых Муссиона, стремившихся к всеохватному знанию, числились и знатоки оптики. Под их контролем, вероятно, и было изготовлено исполинское зеркало. Мы не можем точно представить себе, чего они добились. Но арабские путешественники видели зеркало много веков спустя и утверждали, что оно позволяло на огромном расстоянии отслеживать корабли, идущие к Александрии. Рассказывали, что с вершины маяка можно было увидеть отраженный в зеркале город Константинополь. Судя по этим зыбким воспоминаниям, отчасти правдивым, отчасти приукрашенным, фороский маяк может считаться далеким предком телескопа, зоркого глаза, способного обозревать морскую и звездную даль. Маяк был последним и самым новаторским из семи чудес древнего мира. Он символизировал все, чем хотела быть Александрия — манящий город, точку пересечения координат, столицу раздвинувшегося вширь мира, путеводный светильник для всех мореходов. Частые в X-XIV веках землетрясения разрушили его, но мы видим его очертания во всех последующих маяках, выстроенных по его архитектурной модели. А вот библиотеку, тоже своего рода маяк, нам не описывает ни один древний автор. Во всех текстах подробности распределения пространств, залов и двориков, пустоты, закоулков размыты. Мы видим их как бы сквозь тусклое стекло.